Глава пятнадцатая. Сойер. В ту секунду, когда я подумала, что хуже уже не станет, стало «Боже, ты такой самоуверенный!» Мой заклятый враг кивнул. «Правда? Но ты не можешь отрицать, насколько приятно будет увидеть выражение на лицах Кейси и ее маленьких миньонов, когда они узнают, что мы встречаемся?» Я ненавидела ту крошечную часть меня, которая была с ним согласна. Но этого оказалось все еще недостаточно, чтобы помогать ему. Не после того, что он сделал. «Прости, чемпион, не существует того, что ты мог бы сказать, чтобы заставить меня передумать?» «Что, если я заплачу тебе?» «Господи, да это просто оскорбительно! Я, по-твоему, похожа на шлюху?» «Выражение его лица было бы милым, если бы он не был таким мудаком». «Я не... я не это имел в виду!» Поставив руки на бедра, я посмотрела на него. «Тогда что же ты имел в виду?» Коул моргнул. «Ты бедная, так ведь?» До того, как я собралась возмущенно завопить, он поднял руки. «Я не пытаюсь оскорбить тебя, просто констатирую факт». «Ах, у меня есть парочка фактов для тебя, солнышко!» Я начала загибать пальцы. «Во-первых, ты...» «Чертовски высокомерный, эгоистичный, ни на что не годный кусок дерьма», — закончил он, повторив мои слова. «Принято к сведению». Очевидно, парень умел слушать. «Прекрасно», — я указала на дверь. «Я собираюсь внутрь, не ходи за мной». Я едва успела сделать шаг, как Коул окликнул меня. «Сойер, подожди!» Схватив за плечо, он развернул меня к себе. «Я знаю, что не заслуживаю твоей помощи, но я нуждаюсь в ней». «Нуждаюсь в тебе», — он оказался близко, слишком близко. «Скажи, что я должен сделать, чтобы заполучить тебя». Лед, сковавший мое сердце, потихоньку тронулся. «Скажи мне что-нибудь настоящее», — произнесла я, а сердце колотилось прямо в горле. «Что-то, что причиняет боль». Последние три года я хотела только одного — расколоть Коула Ковингтона, чтобы увидеть, что у него внутри. Увидеть его... настоящего, не ту подделку, которую он показывал всем остальным. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем захлопнул его. «Неважно!» — я ненавидела разочарование, наполнившее мою грудь. Я впервые понадеялась, что он докажет мне, как я не права. Я должна была понять. «Я не могу». «Не можешь или не хочешь?» «Не могу», — прошептал он. «Что ж, тогда мы оба не можем». Взгляд, которым он пронзил меня, просочился мне в душу. «Мой». В этот момент кучка людей вывалилась на задний двор. «Счастливая семерка!» Немежку и секунды, Коул повернулся в их сторону. «Как дела?» «Неважно. Мне все это так надоело». Я снова повернулась к выходу, но его рука схватила мою, и Коул потянул меня к крошечной раздевалке. «Какого черта ты делаешь?» Не утраживая себя ответом, он запихнул меня внутрь и закрыл за нами дверь. Место было и без того тесное, а с нами двумя внутри оказалось практически нечем дышать. Я намеревалась включить свет, но он остановил меня. Нет. У меня нет времени на твои глупые игры, Коул. Выпусти меня. Это не игра. Тогда что? Настоящий я. Мое дыхание сбилось, когда он положил мою руку на своё бешено бьющееся сердце. Но я должен тебя предупредить, Там внутри очень темно.